«Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». 1750. Настала тьма. Первородная тьма, но и страстная ночь. Мрак страданий, потемки, но и ожидания света, обещанного после смерти. Вспоминал ли Бах в последние месяцы своей жизни какие-нибудь из своих произведений, посвященные переходу в мир иной? начиная с кантаты «Погребальное действо», в начале «Траурной оды» и в других многочисленных кантатах, воспроизводящих трагические моменты страстей, витает мысль о смерти, навязчивая, но не пугающая. «Приди, о сладкой смерти, час!» Кантата призывает с безмятежностью принять этот последний миг. «С меня довольно, говорит Саварии из другой кантаты, на праздник Сретения Господня, которая возвращается к ныне отпущаеши старика Симеона, увидевшего младенца Иисуса, принесенного в храм. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасения твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Как и библейский персонаж, старый кантор — может считать себя удовлетворенным. Он изнемок под грузом лет и забот, трудов и страданий. У него в ушах звучит и просьба к Христу, одного из двух его учеников, в Эмаусе. «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Этот эпизод из Нового Завета используется в кантате «Возвеселитесь сердца». В последние месяцы жизни Баху очень нужно чье-то присутствие, чтобы идти через тьму. Из-за короткой надписи, от руки, оставленной на экземпляре искусства фуги, при работе над этой фугой, на том месте, где в противосложении проводится имя Бах, автор скончался, которую долгое время приписывали Карлу Филиппу Эммануэлю, участвовавшему в издании этого произведения. Считалось, что его отец сочинил эту знаменитую фугу на смертном одре. Сегодня музыковеды полагают, что она была написана при иных обстоятельствах. Этот почерк не может принадлежать слепцу. Судя по всему, вещь была создана раньше. Зато есть все основания считать, что Харал «Пред троном твоим предстаю», в котором говорится о суде над христианином, представшим пред Богом, был переделан и продиктован Бахом своему зятю Альт-Николю в конце жизни. «Кантор работал до последнего дня». Весна 1750 года. На рыночной площади Лейпцига прохожие, торговцы, насильщики расступились, чтобы дать дорогу внушительной карете, расписанной большими парами глаз. Что еще за диковинка, недоумевают зеваки, Немного много ни мало, как экстравагантный экипаж кавалера Джона Тейлора 1703-1772. В ту эпоху научного прогресса Увлечение академиями и естественными науками. Кое-кто похвалялся, что может делать операции на глазах, в частности, лечить катаракту. Таким человеком был кавалер Тейлор, английский окулист и мастер пиара. Он разъезжал по всей Европе в своей карете, служившей операционной для бедных пациентов-добровольцев, и самоуверенно заявлял о своих многочисленных успехах. Этот Лавкач заранее являлся в какой-нибудь город и читал там лекции, чтобы упрочить доверие к себе. Прибыв в Лейпциг, он поступил точно так же. Надо ли говорить, какую надежду он пробудил у Баха и его родных? Музыканта представили Джону Тейлору, и в первый раз он подвергся операции в апреле. Катаракта характеризуется отвердением и помутнением хрусталика, и окулист делал надрез, чтобы опустить его, без анестезии, разумеется. Как бы то ни было, одна берлинская газета сразу назвала операцию «Удачной». В прошедшую субботу и вчера вечером господин кавалер Тейлор читал в концертном зале в присутствии почтенного общества ученых и других влиятельных лиц публичные лекции. Поразителен приток обращающихся к нему людей, ищущих его врачебной помощи. В числе других он оперировал, причем с наижелательнейшим успехом, и господина-капельмейстера Баха из-за слишком частого употребления зрения, почти совершенно оного лишившегося. Какового неоценимого счастья многие тысячи людей, всему всемирно знаменитому композитору от души желали и всячески господину Тейлору за то признательны. Из-за большого количества образовавшихся у него здесь дел, он сможет отправиться в Берлин не ранее конца текущей недели. Реклама прекрасная, но действительность оказалась менее славной. К несчастью для пациента. Улучшение было только временным, а осложнения, возможно, занесенная инфекция, усугубили состояние его здоровья. Снова надо оперировать, но безуспешно. Несколько лет спустя... Тейлор вернется к этой операции в воспоминаниях, которым только диву даешься. Но дабы продолжить, я повидал великое множество примечательных животных, таких как драмадеров, верблюдов и других, особенно в Лейпциге, где я вернул зрение одному прославленному мастеру музыки, уже достигшему... 88-летнего года жизни. Это тот самый человек, вместе с которым поначалу воспитывался знаменитый Гендель, с кем я когда-то рассчитывал достичь такого же успеха, так как тому, казалось бы, благоприятствовали все обстоятельства, в том числе движение зрачков, воздействие света и прочее, однако дальнейшее обследование показало, что глаз был поражен параличом. Примечание Тейлор. История путешествий и приключений. Лейпциг. 1761 год. Конец примечания. Тейлор перепутал все. Возраст Баха, его отношения с Генделем и даже диагноз. Кстати, Гендель умрет от последствий операции, произведенной кавалером несколько лет спустя. В тот же период член парижского парламента Деброс, имевший случай встречаться с хирургом, отмечает в своих живописных письмах из Италии, что тот произвел на него впечатление шарлатана, просто зубы заговаривал. Снова погрузившись во тьму, Иоганн Себастьян страдал от постоянных воспалений и тому подобных вещей. Он явно был не одинок, множество пациентов, оперированных Тейлором, тоже утратили здоровье, несмотря на все его бахвальство. В конце мая 1750 года, приняв нового ученика Иогана Готфрида Мюттеля, он пишет Шрётеру, чтобы оправдаться и заявить о своей непричастности к делу Бидермана, которая отравляла его последние дни. Неожиданная радость. 18 июля к больному вдруг вернулось зрение. Последняя возможность увидеть близких перед концом. Улучшение будет непродолжительным. Вскоре Баха сразил удар. 22 июля в Лейпциге с утра стоял давящий зной, предвещавший грозу. Жители искали хотя бы немного прохлады в тени лип и в погребах. Кое-кто радовался погожему деньку. Другие сокрушались, что в этой духоте будет тяжело работать. На рыночной площади спешно укрывали от зноя фрукты и овощи. У семьи Баха были другие заботы. За ночь состояние Иоганна Себастьяна резко ухудшилось. Он мучился от боли, которую не удавалось унять компрессами. Крепкий когда-то мужчина терял почву под ногами, побеждаемый коварной болезнью, погруженный во тьму, наполнявшую его тоской. Бессильная перед недугом, даже два самых лучших врача в Лейпциге не смогли помочь, Анна Магдалена обратилась к помощи Веры, той Веры, которая всю жизнь поддерживала Иоганна Себастьяна. Может быть, ей удастся утишить тревогу, которая ей чудится в беспокойстве мужа. То ли от физической боли он терзается, или от страха перед концом. Она поспешила позвать Кристофа Волле, пастора, который окажет духовную помощь перед отправлением в последний путь. Этот отзывчивый, пятидесятилетний человек живет неподалеку и преподает богословие в школе церкви святого Фомы. Он уже дома надел свое черное облачение, поправил брыжи и захватил молитвенник, заскочил по дороге в церковь и взял святые дары. Это будет последнее причастие кантора. Когда служанка открыла дверь, он потихоньку вошел в квартиру и негромко постучал в дверь спальни. Фраубах, это я, мэтр Волле?» «Входите, сударь, входите! Мы закрыли ставни, такая жара!» «Кто это? Кто пришел, Анна Магдалена? Чего от меня хотят магистраты?» «Успокойся, Себастьян. Это не от совета. Никто не хочет сделать тебе ничего плохого. Это просто наш пастор Волли принес тебе причастие». «Ах, спасибо, вы очень любезны, матер Волли. Спасибо. Подойдите ближе. Я хочу слышать ваш голос. Возможно, последний голос. Последний человеческий голос, который мне будет дано услышать. Могу я довериться вам, немного поговорить? Мне не хватает стойкости». «Я затем и пришел, господин Бах. Бог дает нам утешение, прощая грехи наши. Иисус смертью своей искупил грехи мира, вы же знаете. Так сказано в Евангелии, и этому учит нас великий реформатор. Видите ли, мэтр Волле, мы часто спорили с вами о богословии и не всегда сходились во мнении о выборе тем для нашей церковной музыки. Я верно казался вам гордым и самоуверенным». Вы знали свое ремесло, мэтр Бах. Многие профессора богословия желали бы обладать вашими познаниями. Вот именно. Все мои познания оказались мне ни к чему в последний час. Я боюсь смерти, господин пастор. Она преследует меня, бродит вокруг словно лукавый, а я дрожу перед ней. Сколько я написал кантат и матетов о сладости смерти, а сам не могу обрести чувство умиротворения». «Даже когда мне читают из моей Библии?» «Ну, это естественно, мэтербах, Ничего удивительного. Разве вы не человек, как другие?» «Вспомните, Иисус, Спаситель наш, тоже признавался в саду Гевсиманском. «Душа моя прискорбна до смерти. Даже наш великий Мартин Лютер познал муки сомнения в начале своего монашества. Но он-то смог обрести покой в музыке чтении и чтении посланий святого Павла». А тот говорил, «Ибо благодатью вы спасены через веру, а сие не от вас Божий дар». «Но моя музыка, мэтр Волли, пригодится ли она на что-нибудь? А мои дети, мой сын, доставивший мне столько горя, останутся ли они верны лютеранской вере?» «Не задавайте себе столько вопросов, господин Кантер, нет времени. Вы были добрым слугой церквям и городу. В вашей семье не на что жаловаться». Вы были добрым отцом и супругом, и, может быть, ваша музыка позже заинтересует других музыкантов. Как знать? А теперь успокойтесь, помолчите. Вспомните нашего святого Фому, который сомневался, но смог узнать воскресшего Сына Божия по ранам на руках и на ногах. Скоро с вами заговорит иной голос. Доверьтесь ему, а потом вы получите тело и кровь Господа нашего. «Сие есть добрая пища», «Дарующие силы для предстоящего вам пути». Помолчали. «Анна Магдалена, я хочу пить». Идя к нему с кувшином, Анна Магдалена не могла не вспомнить последние слова Христа на кресте. После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Слова обращены к воинам, стоящим у креста. Она протянула мужу стакан и незаметно удалилась, оставив мужчин наедине. 28 июля в 8 часов пополудни Иоганн Себастьян Бах покинул сей мир. После одиночества в замке своей души теперь он был под защитой твердыни Бога. Неудивительно, что на следующий же день магистраты единодушно избрали кантором пресловутого Харрера, Тот факт, что в числе претендентов на место находился некто Карл Филипп Эммануэль Бах, ничего не менял. Протеже первого министра превыше всех? В церкви святого Фомы предпочитали хорошего учителя, компетентному музыканту, а доктор Штайнглиц прямо заявил, господин Бах, конечно, был великим музыкантом, но дурным школьным учителем. 31 июля появилось скупое извещение о его кончине. Достопочтенный господин Оган Себастьян Бах, придворный композитор Его Величества, короля Польского и его высочества Курфюрста Саксонского, капельмейстер князя Анхальт-Кётенского и Саксон Вейсенфельского, музыкальный директор и кантор Лейпцигской школы святого Фомы почил в Бозе. Его тело было сегодня предано земле по христианскому обычаю. Был ли он похоронен накануне или именно 31 июля? Это доподлинно неизвестно. Дубовый гроб с телом поставили на катафалк, за которым, наверное, шли несколько учеников школы-церкви святого Фомы в плащах и черных треуголках. На похоронах присутствовали пастор Воли и члены семьи Анна Магдалена, дочери, сын Иоганн Кристиан, зять Альт Николь и последний ученик Мюттель. Неизвестно, присутствовали ли старшие сыновья при последних минутах своего отца и на погребении. В городских архивах сказано только, что катафалк был предоставлен безвозмездно и что композитор оставил по себе четверых несовершеннолетних детей. При жизни Кантер исходил весь Лейпциг от школы до церкви святого Фомы, от ратуши до церкви святого Николая, от кафе Циммермана до дома Аппеля, Теперь его последний путь лежал в самый конец города, на кладбище святого Иоанна, за воротами гриммы. Многие жители Лейпцига упокоились вокруг церкви, носящей имя четвертого евангелиста от первых страстей. От могилы композитора очень скоро не осталось и следа. Уже в 1800 году никто не знал, где похоронены Иоганн Себастьян и Анна Магдалена. Кладбище святого Иоанна было заброшено в 1833 году, и только в 1884 было решено отыскать могилу, опираясь на устные свидетельства. В шести шагах к югу от церкви святого Иоанна откопали дубовый гроб. Анализ показал, что останки могли принадлежать кантору и что их перезахоронили в церкви святого Иоанна. Но во время Второй мировой войны Лейпциг был разрушен бомбардировками, а церковь стерта с лица земли 4 декабря 1943 года. Однако останки Баха разыскали и перенесли вне в церкви святого Фомы 28 июля 1949 года. Кантор вернулся в свою церковь и покоится там под простой бронзовой плитой, которой всякий может прийти поклониться. На ней начертаны только его имя и фамилия. В бывшем доме Боза напротив церкви святого Фомы теперь находится музей Баха, где выставлен тяжелый сундук с большим замком, украшенный внутри печатью музыканта, с вензелем GSB. Этот экспонат был обретен в 2009 году, он был подарен собору в Мейсоне, городе Фарфора. Вероятно, когда-то он принадлежал Кантору и хранил ценные бумаги, деньги или даже серебряную посуду, упомянутую в описи его имущества. Бах не оставил завещание, если не считать его последних произведений, духовного завещания. Его имущество было поделено следующим образом – треть Анни Магдаления и две трети – девятерым детям в равных частях скромное наследство, оцененное в 1122 талера, без недвижимого имущества, немного золота и серебра. Оказалось, что он владел долей одной шахты. Бах – мелкий акционер. Наряду со столовым серебром и многочисленной оловянной посудой в описи перечислены также инструменты, позволявшие ему работать. Десять струнных, скрипки и виолы до да гамба, два клавикорда и пять клавесинов разных размеров набор мастерового, была еще библиотека, более восьмидесяти томов. Главное место в ней отводилось трудам Лютера и другим богословским книгам. «Разделили одежды моей себе и об одеянии моем бросали жребий». Эти строки из псалмов Давидовых воспроизводятся в Евангелии от Иоанна и встречаются в страстях. Звучали ли они в ушах детей Баха после смерти отца – Неизвестно, кому досталась одежда кантора, его трость с серебряным набалдашником, но что станется с его музыкальным наследием, со всеми партитурами? Дети от двух разных браков не всегда ладили друг с другом. Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Мануэль поделят между собой большинство отцовских произведений. Первый – музык-директор в гале, заберет себе кантаты и церковную музыку. Второй – инструментальную музыку и семейные реликвии, портреты. Йоган Кристиан заполучил три клавишных инструмента, подаренные ему отцом еще при жизни. Ноты разлетелись во все стороны. Как, наверное, и опасался ее муж, Анна Магдалена оказалась в стесненном положении. 15 августа жалкая вдова обратилась к магистратам с просьбой выплачивать ей жалование кантора полгода, как поступали с женами предшественников Баха. Но и городской совет Липцига считал, что деньги есть деньги, и вдове не сделали никаких поблажек. Вступая в должность 28 лет тому назад, Кантер получил сверхжалование 21 талер и 21 грош, которые теперь вычли из выплаченных сумм. Кстати, она также просила назначить опекуна для четверых ее несовершеннолетних детей и получила ответ, что сможет исполнять эту обязанность при условии, что больше не выйдет замуж. Для Анны Магдалены об этом не могло быть и речи. Она проживет десять лет в бедности со своей незамужней падчерицей Катариной Доротеей и двумя дочерьми, которые тоже не выйдут замуж. Ввиду бедственного ее положения городской совет купил у нее ноты искусства фуги за сорок талеров. Она скончалась 27 февраля 1760 года в полнейшей нищете.